Когда все зудит. Чешутся все, абсолютно. Это обычное явление. Но вот так называемый генерализованный зуд, когда чешется все тело, встречается реже и может быть симптомом разных заболеваний внутренних органов. Например, онкологического заболевания крови, лимфомы. Причем такой зуд может быть первым и единственным симптомом, когда никто ни о чем и не подозревает. Если не брать дерматологические причины распространенного зуда – сухость кожи, сероз дерматит, высыпание, псориаз, чесотка, аллергии и прочие, то основными причинами такого зуда могут быть системные заболевания внутренних органов, неврология, психогенный зуд, депрессия, панические атаки. Мы уже упомянули онкологические заболевания крови. Зуд может быть проявлением лимфомы, полицетомии, миеломной болезни. Многие проблемы с железами внутренней секреции также могут сопровождаться зудом. Диабет, болезни щитовидной железы, гепатиты, почечная недостаточность, склеродерма дополнят список системных болезней, часто сопровождающихся зудом кожи. Неврологические причины зуда частично объясняются анатомическими особенностями проведения импульса. Ощущение зуда поступает от рецепторов в мозг по тем же нервным волокнам, что и боль, Отчасти поэтому, когда сильно чешешь кожу, наступает облегчение, стимулируются болевые импульсы, и они замещают импульс зуда. Иногда у человека месяцами нестерпимо чешется под лопаткой. Место рукой не достать, он постоянно трется спиной о косяк двери Иногда даже можно видеть огрубевшую кожу в этом месте, как следствие таких повторных действий. Так вот, причина – грыжа межпозвоночного диска грудного отдела позвоночника.